что вы сделаете с узниками? Мы спрячем их в каком-нибудь доме на площади. Страже придется оснадить дом, чтобы отбить их. А вот еще лучше. Некоторые дома имеют два выхода. Один на площадь, другой на одной из соседних улиц. Узники войдут в одну дверь, а выйдут в другую. «Слушайте», — вдруг вскричал Фуке, — «я придумал. Один из моих друзей, человек проверенный, дает мне иногда ключи от дома, который он снимает на улице Бодуае. Обширный сад, примыкающий к этому дому, простирается до одного из домов на Гребской площади». «Как раз то, что нам нужно», — сказал Аббат. «А до какого дома?» «До довольно шумного кабачка под войской Нотр-Дам».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 К двум часам следующего дня тысяч пятьдесят зрителей собралось на Графской площади